Глава 28. Алика. Ресторан оказался довольно уютным. Кирпичная кладка, сводчатые потолки, тяжелые портьеры на окнах. Столики были отгорожены от других всеми теми же бархатными перегородками, образовывавшими вокруг посетителей островки уединения. Французы Перрон и Франсуа ушли, оставив за собой приятные впечатления и удовлетворение от удачно прошедших переговоров. Максим сидел справа от меня, задумчиво глядя в подписанные документы. Золотая ручка покоилась на столе рядом с его правой рукой. Я невольно залюбовалась его длинными аккуратными пальцами, тихо постукивавшими по поверхности шелковой скатерти. Дрожь возбуждения прошла по телу, когда я словно во сне ощутила те прикосновения, которыми он так щедро меня одаривал в ту ночь. Скрестила ноги под столом, но это не усмирило пожар, полыхавший внутри. Где ты научилась так свободно говорить по-французски? Его голос вывел меня из оцепенения, в котором я пребывала с того момента, как наши собеседники покинули ресторан. Моя тетя, сестра отца, замужем за французом. В детстве мы с братом часто гостили у них. Макс улыбнулся и отложил бумаги. Его поза была чуть расслабленной. С ленивой грацией хищника перед прыжком он откинулся на спинку стула и впился взглядом в мое полыхающее лицо. Неужели он заметил мою нервозность? Ты только что заработал мне несколько сотен миллионов. Взгляд все еще был задумчивым, но теперь в глазах блеснуло что-то еще, не поддающееся объяснениям. Опасное, гипнотизирующая». «Я всего лишь переводила им твои слова и наоборот. Попыталась оправдаться, но теплое чувство удовлетворения уже согрело меня своими лучами. Приятно слышать похвалу от него». «Нет, дело не только в этом. Ты расположила их к себе, очаровала. К концу встречи они были готовы есть из твоих рук». «Сказал это и вновь погрузился в раздумья». Будто решал одному ему известную задачу. — В декабре нам предстоит поездка во Францию. Обычно мы брали с собой Рязанова, но теперь я хочу, чтобы на переговорах присутствовала ты. Мои глаза расширились от удивления. — Он что, серьезно? Когда ко мне обратился замначальника отдела кадров с вопросом о владении иностранным, я и подумать не могла, что все обернется именно так. — Сегодня же обратись в отдел кадров, пусть займутся подготовкой документов. Времени не так много. — Но, Макс, у меня же госы. Он улыбнулся хищно, загадочно, будто целью предстоящей поездки являлись не переговоры с иностранными партнерами, а оргия во французском борделе. — Это займет лишь пару дней, думаю, ты найдешь время навестить город любви. Я проигнорировала реакцию тела на его сексуальный голос и кивнула конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы пропустить пару дней занятий, хотя я и так перестала посещать пары из-за работы. Когда две недели назад я навещала Арину и пожаловалась ей на ситуацию с братом, рассказав о его кредите, та предложила помочь с трудоустройством. Устраиваться на работу пока не хотелось, все-таки впереди госа и диплом, Но, с другой стороны, пятый курс, учеба подходила к концу, оставляя все больше свободного времени для вступления во взрослую жизнь. В конце концов, многие студенты уже работали, благополучно пропуская занятия. И при этом умудрялись получать неплохие оценки, готовясь к экзаменам заочно. Да и предстоящая практика, которая могла пройти в Global Int, замаячила радужными перспективами. В общем, я решила рискнуть за что была вознаграждена трудоустройством после первого же собеседования. Я вздрогнула, когда теплая ладонь коснулась моего колена, обтянутого плотной тканью юбки. «Поехали ко мне!»